Глава вторая Пансион был русский, и притом неприятный. Неприятно было главным образом то, что день деньской и добрую часть ночи слышны были поезда городской железной дороги, и оттого казалось, что весь дом медленно едет куда-то. Прихожая, где висело темное зеркало с подставкой для перчаток, И стоял дубовый баул, на который легко было наскочить коленом. Суживалось в голый очень тесный коридор. По бокам было по три комнаты с крупными черными цифрами, наклеенными на дверях. Это были просто листочки, вырванные из старого календаря. Шесть первых чисел апреля месяца. В комнате 1 апрельской, первая дверь налево, жил теперь Алферов. Следующий — Ганин. В третьей — сама хозяйка, Лидия Николаевна Дорн, вдова немецкого коммерсанта, лет 20 тому назад привезшего ее из Сарепты и умершего в позапрошлом году от воспаления мозга. В трех номерах направо, от 4 по 6 апреля, жили старый российский поэт Антон Сергеевич Подтягин, Клара, полногрудая барышня, с замечательными синевато-карими глазами. И, наконец, в комнате шестой на сгибе коридора балетные танцовщики Колин и Горноцветов, оба по-женски смешливые, худенькие, с припудренными носами и мускулистыми ляжками. В конце первой части коридора была столовая с литографической «Тайной вечерью», на стене против двери и с рогатыми желтыми оленями черепами по другой стене, над пузатым буфетом, где стояли две хрустальные вазы, бывшие когда-то самыми чистыми предметами во всей квартире, а теперь потускневшие от пушистой пыли. Дойдя до столовой, коридор сворачивал под прямым углом направо. Там дальше, в трагических и неблаговонных дебрях, Находились кухня, коморка для прислуги, грязная ванная и туалетная келья, на двери которой было два пунцовых нуля, лишенных своих законных десятков, с которыми они составляли некогда два разных воскресных дня в настольном календаре господина Дорна. Спустя месяц после его кончины Лидия Николаевна, женщина маленькая, глуховатая и не без странностей, наняла пустую квартиру и обратила ее в пансион, выказав при этом необыкновенную, несколько жуткую изобретательность в смысле распределения всех тех немногих предметов обихода, которые ей достались в наследство. Столы, стулья, скрипучие шкафы и ухабистые кушетки разбрелись по комнатам, которые она собралась сдавать, и, разлучившись таким образом друг с другом, сразу поблекли, приняли унылый и нелепый вид, как кости разобранного скелета. Письменный стол покойника, дубовая громада с железной чернильницей в виде жабы и с глубоким, как трюм, средним ящиком, оказался в первом номере, где жил Алферов, а вертящийся табурет, некогда приобретенный со столом этим вместе, сиротливо отошел к танцорам, жившим в комнате шестой. Чета зеленых кресел тоже разделилась. Одно скучало у Ганина, в другом сиживала сама хозяйка или ее старая такса, черная толстая сучка с седою мордочкой и висячими ушами, бархатными на концах, как бы хрома бабочки. А на полке в комнате у Клары стояло ради украшения несколько первых томов энциклопедии меж тем, как остальные тома попали к подтягину. Клари достался и единственный приличный умывальник с зеркалом и ящиками. В каждом же из других номеров был просто плотный поставец, и на нем жестяная чашка с таким же кувшином. Но вот кровати пришлось прикупить, и это госпожа Дорн сделала скрипя сердце, не потому что была скупа, а потому что находила какой-то сладкий азарт, какую-то хозяйственную гордость в том, как распределяется вся ее прежняя обстановка. И в данном случае ей досадно было, что нельзя распилить на нужное количество частей двухспальную кровать, на которой ей, вдове, слишком просторно было спать. Комнаты она убирала сама, да при том кое-как. Стряпать же вовсе не умела и держала кухарку, грозу базара, огромную рыжую бабищу, которая по пятницам надевала малиновую шляпу и катила в северные кварталы промышлять своей соблазнительной тучностью. Лидия Николаевна в кухню входить боялась, да и вообще была тихая, пугливая особа. Когда она семеня тупыми ножками пробегала по коридору, то жильцам казалось, что эта маленькая, седая, курносая женщина вовсе не хозяйка, а так просто глупая старушка, попавшая в чужую квартиру. Она складывалась, как тряпичная кукла, когда по утрам быстро собиралась щеткой ссор из-под мебели, и потом исчезала в свою комнату, самую маленькую из всех, и там читала какие-то потрепанные немецкие книжонки, или же просматривала бумаги покойного мужа, в которых не понимала ни аза. Один только подтягин заходил в эту комнату, поглаживал черную ласковую таксу, пощипывал ей уши, бородавку на седой мордочке, пытался заставить собачку подать кривую лапу и рассказывал леди Николаевне о своей стариковской мучительной болезни и о том, что он уже давно полгода хлопочет о визе в Париж, где живет его племянница, и где очень дешевы длинные хрустящие булки и красное вино. Старушка кивала головой, иногда расспрашивала его о других жильцах, и в особенности о Ганине, который ей казался вовсе не похожим на всех русских молодых людей, перебывавших у нее в пансионе. Ганин Прожив у нее три месяца, собирался теперь съезжать. Сказал даже, что освободит комнату в эту субботу. Но собирался он уже несколько раз, да все откладывал, перерешал. И Лидия Николаевна со слов старого мягкого поэта знала, что у Ганина есть подруга. В том-то и была вся штука. За последнее время он стал вял и угрюм. Еще так недавно он умел, не хуже японского акробата, ходить на руках, стройно вскинув ноги и двигаясь подобно парусу, умел зубами поднимать стул и рвать веревку на тугом бицепсе. В его теле постоянно играл огонь, желание перемахнуть через забор, расшатать столб, словом «ахнуть», как говорили мы в юности. Теперь же ослабла какая-то гайка он стал даже горбиться и сам признавался потягину что как баба страдает бессонницей плохо он спал и в ту ночь с воскресенья на понедельник после двадцати минут проведенных с развязным господином в застрявшем лифте в понедельник утром он долго просидел на гишом сцепив между колен протянутые холодноватые руки ошеломленной мыслью, что и сегодня придется надеть рубашку, носки, штаны, всю эту потом и пылью пропитанную дрянь, и думал о цирковом пуделе, который выглядит в человеческих одеждах до ужаса, до тошноты жалким. Отчасти эта вялость происходила от безделья. Особенно трудиться ему сейчас не приходилось — так как за зиму он накопил некоторую сумму, от которой, впрочем, оставалось теперь марок 200, не больше. Эти три последних месяца обошлись дороговато. В прошлом году по приезде в Берлин он сразу нашел работу и потом до января трудился, много и разнообразно. Знал желтую темноту того раннего часа, когда едешь на фабрику. Знал тоже, как ноют ноги после того, как десять извилистых верст пробежишь с тарелкой в руке между столиков в ресторане «Пир Горой». Знал он и другие труды, брал на комиссию все, что подвернется, и бублики, и бриллиантины, и просто бриллианты. Не брезговал он ничем, не раз даже продавал свою тень, подобно многим из нас, иначе говоря, ездил в качестве статиста на съемку за город, где в балаганном сарае с мистическим писком закипали светом чудовищные фацеты фонарей, наведенных, как пушки, на мертвенно-яркую толпу статистов. полили в упор белым убийственным блеском, озаряя крашеный воск застывших лиц, щелкнув, погасали. Но долго еще в этих сложных стеклах Дотлевали красноватые зори, наш человеческий стыд. Сделка была совершена, и безымянные тени наши пущены по миру. Оставшихся денег было бы достаточно, чтобы выехать из Берлина, но для этого пришлось бы порвать с Людмилой. А как порвать, он не знал. И хотя он поставил себе сроком неделю, и объявил хозяйке, что окончательно решил съехать в субботу, Ганин чувствовал, что ни эта неделя, ни следующая не изменит ничего. Меж тем тоска по новой чужбине особенно мучила его именно весной. Окно его выходило на полотно железной дороги и потому возможность уехать дразнила неотвязно. Каждые пять минут сдержанным гулом начинал ходить дом. Затем громада дыма вздымалась перед окном, заслоняя белый берлинский день. Медленно расплывалась, и тогда виден был опять веер полотна, суживающийся вдаль, между черных задних стен, словно срезанных домов, и над всем этим небо, бледное, как миндальное молоко. Ганину было бы легче, если бы он жил по ту сторону коридора, в комнате Подтягина, Клары или Танцоров. Окна там выходили на скучноватую улицу, поперек которой висел, правда, железнодорожный мост, но где не было зато бледной заманчивой дали. Мост этот был продолжением рельс, видимых из окна Ганина, и Ганин никогда не мог отделаться от чувства, что каждый поезд проходит незримо сквозь толщу самого дома. Вот он вошел с той стороны, призрачный гул его расшатывает стену, толчками пробирается он по старому ковру, задевает стакан на рукомойнике, уходит, наконец, с холодным звоном в окно, и сразу за стеклом вырастает туча дыма, Спадает, и виден городской поезд, изверженный домом. Тускло оливковые вагоны с темными сучьями сосками вдоль крыш, и куцый паровоз, что не тем концом прицепленный быстро пятится, оттягивает вагоны в белую даль между слепых стен, сажная чернота которых местами облупилась, местами испещена фресками устарелых реклам. Так и жил весь дом на железном сквозняке. — Уехать бы! — тоскливо потягивался Ганин и сразу осекался. — А как же быть-то с Людмилой? Ему было смешно, что он так обмяк. В прежнее время, когда он ходил на руках или же прыгал через пять стульев, он умел не только управлять, но и играть силой своей воли. Бывало, он упражнял ее, заставлял себя, например, встать с постели среди ночи, чтобы выйти на улицу и бросить в почтовый ящик окурок. А теперь он не мог заставить себя сказать женщине, что он ее больше не любит. Третьего дня она пять часов просидела у него. Вчера, в воскресенье, Он целый день провел с нею на озерах под Берлином. Не мог ей отказать в этой дурацкой поездке. Ему теперь все противно было в Людмиле. Желтые лохмы, по моде стриженные, две дорожки невыбритых темных волосков сзади, на узком затылке, томная темнота век, а главное — губы, накрашенные долилового лоску. Ему противно и скучно было когда после схватки механической любви она, одеваясь, щурилась, отчего глаза ее сразу делались неприятно мохнатыми, и говорила, «Я, знаешь, такая чуткая, что отлично замечу, как только ты станешь любить меня меньше». Ганин не отвечал, отворачивался к окну, где вырастала белая стена дыма, и тогда она посмеивалась в нос, и глуховатым шепотком подзывала. «Ну, поди сюда!» Тогда ему хотелось заломить руки, так, чтобы сладко и тоскливо хрустнули хрящи, и спокойно сказать ей, «Убирайся-ка, матушка, прощай!» Вместо этого он улыбался, склонялся к ней, Она обрадила острыми, словно фальшивыми ногтями по его груди и выпучивала губы, моргала угольными ресницами, изображая, как ей казалось, обиженную девочку, капризную маркизу. Он чувствовал запах ее духов, в котором было что-то неопрятное, несвежее, пожилое, хотя ей самой было всего 25 лет. Он дотрагивался губами до ее маленького, теплого лба. И тогда она все забывала. Ложь свою, которую она, как запах духов, всюду влачила за собой. Ложь детских славечек, изысканных чувств, орхидей каких-то, которые она будто бы страстно любит, каких-то по и бодлеров, которых она не читала никогда. Забывала все то, чем думала пленить, и модную желтизну волос, и смугловатую пудру, и шелковые чулки поросячьего цвета. И всем своим слабым, жалким, ненужным ему телом преподала Ганину, закинув голову. И тоскуя, и стыдясь, он чувствовал, как бессмысленная нежность, печальная теплота, оставшаяся там, где очень мимолетно скользнула когда-то любовь, заставляет его прижиматься без страсти к пурпурной резине ее поддающихся губ, но нежностью этой не был заглушен спокойный насмешливый голос, ему советовавший «А что, мол, если вот сейчас отшвырнуть ее?» Вздохнув, он с тихой улыбкой глядел на ее поднятое лицо и ничего не мог ей ответить, когда, вцепившись ему в плечи, Она летучим каким-то голосом, не тем прежним носовым шепотком, молила, вся улетала в слова. «Да скажи ты мне, наконец, ты меня любишь?» Но, заметив что-то в его лице, знакомую тень, невольную суровость, она опять вспоминала, что нужно очаровывать чуткостью, духами, поэзией, и принималась опять притворяться – то бедной девочкой, то изысканной куртизанкой. И Ганину становилось скучно опять. Он шагал вдоль комнаты от окна к двери и обратно, до да слез позевывал, и она, надевая шляпу, искоса в зеркало, наблюдала за ним. Клара, полногрудая, вся в черном шелку, очень уютная барышня, знала, что ее подруга бывает у Ганина,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 после которых Клара видела чудовищные и стыдные сны. И последнее время она избегала Людмилу из боязни, что подруга в конец ей испортит то огромное и всегда праздничное, что зовется смазливым словом «мечта». Острое, несколько надменное лицо Ганина, его серые глаза с блестящими стрелками – расходящимися вокруг особенно крупных зрачков, и густые очень темные брови, составлявшие, когда он хмурился или внимательно слушал одну сплошную черную черту, но зато распахивавшиеся как легкие крылья, когда редкая улыбка обнажала на миг его прекрасные влажно-белые зубы, эти резкие черты так нравились Кларе, что она в его присутствии терялась» говорила не так, как говорить бы хотела, да все похлопывала себя по каштановой волне прически, наполовину прикрывавшей ухо, или же поправляла на груди черные складки, отчего сразу у нее выдавалась вперед нижняя губа и намечался второй подбородок. Впрочем, с Ганином она встречалась нечасто, раз в день за обедом, и только однажды ужинала с ним и с Людмилой в той скверной пивной, где он по вечерам ел сосиски с капустой или холодную свинину. За обедом в унылой пансионной столовой она сидела против Ганина, так как хозяйка разместила своих жильцов приблизительно в том же порядке, в каком находились их комнаты. Таким образом, Клара сидела между Подтягиным и Горноцветовым, а Ганин между Алферовым и Колиным. Маленькая, черная, меланхолически чопорная фигура самой госпожи Дорн в конце стола, между обращенных друг к другу через стол профилей напудренных жеманных танцоров, которые быстро-быстро с какими-то птичьими ужимками заговаривали с ней, казалась очень неуместной, жалкой и потерянной. Она сама говорила мало, стесненная своей легкой глухотой, и только следила, чтобы громадная Эрика вовремя приносила и уносила тарелки. И то и дело ее крошечная мощинистая рука, как сухой лист, взлетала к висячему звонку и спадала опять, мелькнув блеклой желтизной. Когда в понедельник около половины третьего Ганин вошел в столовую, Все уже были в сборе. Алферов, увидя его, приветливо улыбнулся, привстал, но Ганин руки не подал и, молча кивнув, занял свое место рядом с ним, заранее проклиная прилипчивого соседа. Подтягин, опрятный скромный старик, который не ел, а кушал, шумно присасывая и придерживая левой рукой салфетку, заткнутую за воротник, посмотрел поверх стекол пинсне на Ганина и потом с неопределенным вздохом снова принялся за суп. Ганин в минуту откровенности как-то рассказал ему о тяжелой Людмилиной любви и теперь жалел об этом. Колин, его сосед слева, передал ему с дрожащей осторожностью тарелку супу и при этом взглянул на него так вкрадчиво, Так улыбнулись его странные с поволокой глаза, что Ганину стало неловко. Меж тем справа уже бежал маслом смазанный тенорог Алферова, возражавшего на что-то сказанное Подтягиным, сидевшим против него. Напрасно хаете, Антон Сергеевич, культурнейшая страна не чета нашей сторонушки. Подтягин ласково блеснул стеклами и обратился к Ганину: Поздравьте меня. «Сегодня мне прислали визу. Прямо хоть орденскую ленту надевай, да к президенту в гости!» У него был необыкновенно приятный голос, тихий, без всяких повышений, звук мягкий и матовый. Полное гладкое лицо с седой щеточкой под самой нижней губой и с отступающим подбородком было как будто покрыто сплошным красноватым загаром, и ласковые морщинки отходили от ясных умных глаз. В профиль он был похож на большую посидевшую морскую свинку. «Очень рад», — сказал Ганин. «Когда же вы едете?» Но Алферов не дал старику ответить и продолжал, дергая по привычке шеей, тощей в золотистых волосках, с крупным прыгающим кодыком. «Я советую вам здесь остаться».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 Горы бумаг, гроба картонные, папки, папки без конца. Полки под ними так и ломятся. И полицейский чиновник, пока отыскал мою фамилию, чуть не подох от натуги. «Вы вообще не можете себе и представить?» При словах «и представить» Потягин тяжело и жалобно повел головой. «Сколько человеку нужно перестрадать?» чтобы получить право на выезд отсюда. Одних бланков сколько я заполнил. Сегодня уж думал, стукнут мне выездную визу. Куда там? Послали сниматься, а карточки только вечером будут готовы. — Очень все правильно, — закивал Алферов, — так и должно быть в порядочной стране. Тут вам не российский кавардак.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 «Меня вчера просила Людмила Борисовна вам передать, чтобы вы ей позвонили, как только вернётесь со службы. Это насчёт кинематографа, кажется». Клара растерянно подумала. «Как он это так просто говорит о ней? Ведь он знает, что я знаю». Она спросила ради приличия. «Ах, вы её вчера видели». Ганин удивленно двинул бровями и продолжал есть. «Я не совсем понимаю вашу геометрию», — тихо говорил Подтягин, осторожно счищая ножиком хлебные крошки себе в ладонь. Как большинство стареющих поэтов, он был склонен к простой человеческой логике. «Да как же! Это так ясно!» — взволновался Алферов. «Вообразите!» — Не понимаю, — твердо повторил Подтягин и, откинув слегка голову, всыпал собранные крошки себе в рот. Алферов быстро развел руками, шиб стакан Ганина. — Ах, извините, пустой, — сказал Ганин. — Вы не математик, Антон Сергеевич, — суетливо продолжал Алферов, — а я на числах, как на качелях, всю жизнь прокачался. Бывало, говорил жене.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 или наводивших слепительные жерла Юпитеров на целый полк россиян, согнанный в громадный сарай и снимавшийся в полном неведении относительно общей фабулы картины. Он вспомнил молодых людей в поношенных, но на диво сшитых одеждах, лица дам в лиловых и желтых разводах грима и тех безобидных изгнанников, старичков до да невзрачных девиц,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 В ногах бегали мурашки, и подушка мучила голову. И среди ночи за стеной его сосед Алферов стал напевать. Сквозь тонкую стену слышно было, как он шлепает по полу, то близись, то удаляясь. И Ганин лежал и злился. Когда прокатывала дрожь поезда, голос Алферова смешивался с гулом, а потом снова всплывало ту ту ту, -ту, -ту, -ту, -ту».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 Нет, это не жена, это моя сестрица. А Тиф умерла в Киеве. Хорошая была хохотунья, мастерица в пятнашки играть. Он придвинул другой снимок. А вот это Машенька, жена моя. Плохая фотография, но все-таки похожи А вот другая, в саду нашем снята. Машенька та, что сидит в светлом платье.